из одноимённого рассказа Джозефа Конрада. Примечание переводчика. Насколько явно и откровенно ужасна опасность, подстерегающая там. Балдахин над кроватью опускается на спящего и душит его. А тут ни балдахина, ни прочей дешёвой романтики. Кресло, письменный стол, кавры, меблировано со вкусом. Привычные атрибуты комфорта. Выключил ли я в машине свет? Окна выходили на другую сторону. Отсюда я не мог ее увидеть. Наверное, выключил. А если и забыл, пускай переживает фирма «Херце». Задернул шторы, разделся, разбросав в беспорядке одежду, и только тогда аккуратно отклеил датчики — После душу придётся снова приклеивать. Открыл большой чемодан, коробка с пластырем лежала наверху, но ножниц не было. Я стоял посреди комнаты, чувствуя лёгкое давление в голове и оступнями ощущая пушистый ковёр. Ах, да, ведь я сунул ножницы в портфель. Нечервяриво дёрнул замок, вместе с ножницами выпало реликвия в пластиковой рамке. Желтая, словно Сахара, фотография синус-аурора. Моя несостоявшаяся посадочная площадка номер один. Она лежала на ковре у моих босых ног. Это было неприятно, глупо и как-то многозначительно. Я поднял ее, стал рассматривать в белом свете верхних ламп десятый градус северной широты и и 52-й восточной долготы. На верху подтёк Боспорус Гематус. Пониже экваториальное образование. Места, по которым я мог ходить, постоял с этим снимком и наконец вместо того, чтобы сунуть его в портфель, положил рядом с телефоном на ночной столик и отправился в ванную. Дуж был превосходный. Вода удаляла сотни горячих струй. Цивилизация начинается с проточной воды. В лозиаты царя Ниновса на Крите какой-то фараон приказал вылепить кирпичи из грязи, которую смывали с него на протяжении всей его жизни, и положить ему под голову в саркофаги. Омоление всегда чуточку символичное. В мальчистке я не мыл машину до тех пор, пока в ней имелся хотя бы малейший дефект, и только после ремонта, возвращавшего ей достоинство, натирал мастикой и наводил блеск. Ах, что я мог знать тогда о символике чистоты и скверны, символике переходившей из религии в религию. В апартаментах стоимостью в 200 долларов я ценю только их ванны. Чур, я чувствует себя так, как его кожа. В зеркале во всей стену я увидел свой намыленный торс, подмеченный от электроды, словно я снова находился в Хьюстоне, гёдра, белый от плавок. Я потянул воду сильнее, и трубы жалобно завыли. Выкинуть такую привезну, чтобы трубы никогда не тишимая для гидравлики задачи. Сколько же мне этих ненужных сведений! Я вытерся первым попавшимся полотенцем, и, оставляя мокрые следы, ноги шом пошёл в спальню. Прилепил на сердце датчик и вместо того, чтобы лечь, уселся на кровати. Я мгновенно подсчитал, включая содержимое термосы, не менее семи чашек кофе. Раньше я всё равно заснул бы как сурок. Но теперь мне уже знакомо, что значит ворочаться с боку на бок. В чемодане Тайгома Тренди я припас Секанал, средство рекомендуемое астронавтам. У Адамса никаких таблеток не было. Видимо, он спал превосходно. Принять сейчас Секанал было бы нечестно. Я забыл погасить свет в ванной решил встать, хотя мои кости и протестовали. В полумраке комнаты казалось больше. Голый я стоял в спиной к кровати, полный нерешительности. Ах, да, надо же запереть дверь. Ключ должен остаться в замке.